Глава первая. Откуда есть пошла Чешская земля? Начиная рассказ о Праге и наших личных с нею отношениях, мы должны поведать о самой Чехии, о том, как появилась эта страна, как она получила свое имя, о тех, кто в ней правил, кто объединил и возвысил чешские земли. Без этого нам не прочитать Прагу не понять ее душу, ибо в городских улицах, площадях и зданиях сокрыта история древних языческих и христианских времен. Прага, как ни один город мира, полна символов, и за каждым из них стоят чье-то имя, какая-то легенда или реальное событие. Итак, обратимся к преданиям. Когда-то в незапамятные времена... Обитала за Татрами в хорватской земле, ветвь великого славянского племени, чьи люди были родственны по языку, обычаям и религии. Жили там и другие славяне, и с течением лет начались между ними распри, из-за полей и угодий потекла кровь. Многие погибли, многие дома подверглись разорению, и тогда чех и Лех, братья и предводители большого рода, собрали своих людей и пошли из немирной отчизны на закат солнца в места пустынные и малонаселенные. Пробирались они сквозь дремучие леса и топкие болота, пересекали реки, сражались с дикарями, жившими в тех землях, мирились с ними и принимали в свое племя. Так дошли они до реки Лабы, а затем до другой реки Волтавы и остановились у горы Ржиб. Примечание. Лаба, старое славянское название Эльбы, употребляется в Чехии и Словакии. Конец примечания. Взошел воевода Чех на эту гору и увидел, что лежит окрест неё нее страна вольная, просторная, богатая водами, лесами и лугами. Решил Чех, что эти земли хороши для его народа, спустился с горы и спросил у людей, как хотят они назвать новую родину, и сказали его соплеменники, «Твоим именем по тебе пусть зовется». Так сделались те безымянные пространства чешскими землями, а страна стала Чехией. Во времена Чеха люди жили здесь мирно и счастливо, рубили лес, строили селения, пахали землю, сеяли хлеб, разводили скот, занимались всяким ремеслом. Услыхав о таком благоденствии, переселялись сюда славяне других родов, становились чехами, пока не наполнилась чешская земля людьми от реки Влтавы на западе до реки Моравы на востоке. Тесно тут стало, и решил Лех, младший брат Чеха, поискать свободные земли на Востоке. С Чехом он расстался по-доброму, увел свой род в новую страну, но о братском согласии и любви не позабыл. Прошли годы, и исполнился срок Чеха, дожившего до 85 лет. Как положено, по обычаю, сожгли его тело на костре собрали прах и кости и насыпали над ними высокий курган. И это было во времена языческие, когда люди поклонялись владыке грома Перуну, хранителю стад Велесу и другим славянским богам. Так говорится о возникновении богемии и моравии в старинных чешских сказаниях Алоиса и Расыка чудесной книге, о которой мы вспомним еще не раз, мы полагаем, что каждый, кто любит Чехию и хочет понять ее душу, должен обязательно прочитать эту книгу. В нее, кстати, входит и цикл сказаний о Старой Праге. А теперь обратимся к историческим свидетельствам. Оказывается, предание о воеводе Чехе во многом соответствует истине. Прородиной славян действительно являются территории к востоку от Татр и Карпат, которые охватывали лесостепи леса Среднего Поднепровья. Отсюда, в третьем iv веках нашей эры славянские племена двинулись на запад, осели на землях между Вислой и Эльбой, и стали со временем именоваться поляками. В V веке были заселены Богемия и Моравия, то есть территория будущей Чехии. В VI-VII веках началось движение на юг за Дунай, на Балканский полуостров, где со временем появились государства сербов, хорватов и болгар. Впрочем, некоторые историки считают, что задолго до начала новой эры праславяне уже обитали к западу от Карпат, на берегах Вислы и Одера. В Центральной Европе их соседями были кельты и германцы, на севере балтские, предки нынешних латышей и литовцев, и финские племена, на юге кочевники, обитавшие в Великой Степи, затем греки, даки, даки фракийцы и, наконец, народы, населявшие Римскую империю, во всяком случае Плинию, Тациту и Геродоту, славяне были известны и упоминались в их трудах под именем то Антов, То Венедов или Скифов. Данные археологии свидетельствуют, что к VI-VII векам территория современной Чехии была населена славянами, Так что к этому времени мы можем отнести предание о воеводе Чехе. Что же касается названия этих племен, то осознавший свою самобытность народ, как правило, обращается к мифам и легендам. Вспомните, например, Ромула, основавшего Рим, или князя Кия, построившего Киев, будущий центр Киевской Руси. Так что не будем искать неведомый курган, под которым лежит воевода Чех, тревожить его кости и проверять их подлинность. Лучше снова обратимся к чешским сказаниям и посмотрим, кто наследовал этому патриарху. Осиротел народ после смерти Чеха и послали люди гонцов к Леху, жившему поблизости, с просьбой занять место брата. Но Лех, узнав о свободных землях за рекой Одером, собрался туда переселиться и вскоре так и сделал, основав там два города – Гнезно и Краков. Гансам же он посоветовал избрать предводителем Крока – мужа мудрого, благонравного, главу сильного рода, Чехи вняли этому совету. Сел Крок в городе Будич и стал править чешскими землями, судить народ и учить его уму-разуму. Здесь мы хотели бы сделать паузу в изложении легендарных событий и обратить ваше внимание на два обстоятельства. Во-первых, предание о Чехии и Лехе, ясно говорят, чехи произошли от старшего брата, а поляки от младшего, что устанавливает определенную субординацию между этими двумя народами, вполне вероятно, что у поляков имеется на сей счет свое мнение, но в чешских легендах дело обстоит именно так. Во-вторых, Чеха, Леха и Крока не называют князьями. Они еще не князья, а судьи, воеводы и предводители народа. А Крок к тому же был волхвом и любимцем богов. Впрочем, князья скоро появятся. Итак, Крок правил из Будича, но, как гласит предание, боги послали ему видение о том, что столицу нужно перенести в другое место к реке Волтаве. Отправил Крок туда опытных людей, и нашли они скалистый мыс у реки, окруженный лесами. Здесь, на правом берегу, Крок поставил бревенчатую крепость и назвал ее Вышеградом, Ибо высоко возносились ее стены над речными водами. Можно сказать, это первая Пражская легенда, ведь от выше града и пошла Прага. Сына наследника боги кроку не послали. Зато были у него три дочери Кази, знавшая толк в волховании и целительстве и лечебных травах, Тета, искусная в Богослужении. И Либуша, которая всем взяла и красотою, и умом, и добронравием, да еще имела вдобавок дар пророчицы, когда умер Крок, чехи выбрали правительницей Либушу, назвали ее княжной, и стала она править народом из княжеской столицы Вышеграда. Либуша для чехов поистине мать отечества древних времен, все равно, как княгиня Ольга на Руси. Правда, она не стала христианкой, не жгла, как Ольга, жилище непокорных древлян и вообще отличалась мирным нравом. С ее именем связано множество языческих легенд. О богатыре Бивое, убившем свирепого кабана, не отзвук ли это мифов о Геракле, и женившемся на Кази, сестре Либуши, о том, как она судила свой народ по чести и справедливости, о том, как возмутились мужи против ее власти, пожелав правители князя-мужчину, о том, как Либуша выбрала себе супруга, мудрого и сильного Пршемысла. В это самое мгновение, когда на страницах нашей книги впервые появилось имя Пршемысла, мы делаем шаг из прошлого, окутанного туманом преданий и мифов, к прошлому реальному, ибо династия Пршемысловичей правила в Чехии вплоть до 1306 года. Сколько же это времени? Если считать, что воевода Чех привел свое племя к горе Ржиб в VII столетии, а Либуша и Пршемысл княжили лет через пятьдесят, то получается, что их потомки по прямой линии были чешскими князьями и королями, целых шесть веков. Согласны, многовато. Но если даже сократить этот срок вдвое, все равно получим изрядный период времени, и чешские прошемысловичи тут не уступят русским царям Романовым. Вероятно, это самый продолжительный срок правления властительной династии славянской крови, а сколько русской крови было у Романовых, о том лучше не вспоминать. В старинных чешских сказаниях и расок перечисляет преемников прошемысла: Незамысл, Мната, Воен, Внислав, Кршесосымлс, Неклан, Гостевит. Все имена славянские, так как эти князья были язычниками и личностями полумифическими. Кто знает, существовали ли они на самом деле. Но они словно мост, переброшенный к другим князьям и королям Пршемысловичам, фигурам уже вполне реальным, историческим, к живою первым принявшему вместе со своей женой Людмилой христианство, к его внуку Вацлаву, впоследствии провозглашенному святым, к великим королям XIII века прошемыслу Отакару I, Вацлаву I, прошемыслу Отакару II, Вацлаву II, Сын Вацлава II, юный Вацлав III, погиб в 1306 году, после чего чешский трон перешел к люксембургской династии. Эти последние чешские короли были современниками Александра Невского и Даниила Галицкого и жили в страшную эпоху, когда Русь, а за нею и Европа, содрогнулись под ударами монгольских орд, что же доли Буши и Пршемасла, то их можно увидеть на прекрасных витражах собора Святого Вита, выполненных художником Альфонсом Мухой в 1928-1931 годах. В виде огромных извоняний работы Йозефа Мессельбека они стоят в Вышеграде, неподалеку от костела святых Петра и Павла. Там же высятся скульптуры других героев языческих времен.